Офелия кремля Кремлевские страсти нашли уже разработчиков, представлены публике по разрядам в сериалах, кремлевские жены, кремлевские дети, кремлевские любовницы. Словом, сама по себе тема нисколько не давит новизной. То, что нами Микоян обратилась к ней с таким запозданием, вызвано, видимо, душевной потребностью. Сенсационности нет ни в сообщаемых фактах, ни в их интерпретации, Да и судьба автора, можно сказать, типична, именно в кремлевском ракурсе. Отец, занимающий высокий пост, покончил с собой в 37-м году после фразы Берии, что партия ему не доверяет. Одновременно расстреляли дядю, а его брата, племянницу воспитавшего, тогда же, после сталинских чисток, назначили первым секретарем ЦК партии Армении, хотя он по происхождению армянин не знал родного языка. Предки издавна обосновались в Грузии. Снял, изгнал и растоптал его Хрущев. В тот период автор жила в Москве, в семье члена политбюро, будучи замужем за его сыном. Когда дядю снимали, рванулась в Ереван наперекун воли свекра, опасавшегося разгневать Хрущева. Проявление нормальных человеческих чувств было воспринято как нарушение субординации, дерзкое ослушание. Знакомый сюжет, клубок, который, как выясняется, все еще трудно распутать. Даже теперь, когда все можно высказать? Высказать, да, а вот осмыслить. Первый, кто о жизни советской партийной элиты, нарушив табу, написал рассказ потрясающего трагизма, был Юрий Трифонов. Игры в сумерках удалось напечатать в спортивной газете, больше нигде не прошло. Это был уровень, выше которого и сам Трифонов после уже не поднялся. Ни в знаменитом доме на набережной, ни в старике... Игры в сумерках завораживали магией мрачной, как бы непроницаемой, тайны сконцентрированной на нескольких уместившихся в газетном номере страницах. На теннисном корте поселка Серебряный Бор, когда вечерело, игроками с трудом различался мяч, и также вот в к ночи темноте исчезали люди. Чужие, а потом свои. Короткий рассказ написан с пророческим прозрением. Недосказанность, вынужденная обстоятельствами, обратилась в символы, образы такой художественной мощи, что забыть их нельзя. Эту же книгу, изданную Террой с выпирающим с обложки заголовком «Тайны истории», я бы читать не стала, если бы давно не знала автора. Как сейчас прикинула, с момента нашего знакомства минуло уже более 30 лет. Мне было девятнадцать, когда она, нами Микоян, по причинам мне поныне неясным, предложила поехать с ней в Армению. Она и ее второй муж, Кухарский, замминистра культуры, бывали у нас в гостях. За столом у родителей, вот такие, как он, постепенно вытесняли дружеские, с делом не связанные привязанности. Когда же за последним гостем закрывалась дверь, мой отец радостно восклицал, «Ну, а теперь поедим с удовольствием, что там еще осталось?» Мы с мамой, с младшей сестрой метали на скатерть в пятнах вина полупустые салатницы и блюда, празднуя свое семейное торжество, как компенсацию за скучное официальное гостеприимство. Ненасколько сер, уныл, чиновный, высокопоставленный мир, я с детства узнала. Все эти люди казались приложением к своим должностям, значительным, хотя и не кремлевским, при том отборе, что велся при советской власти – К руководству подпускались лишь те, кто подозрений не вызывал, ни строй мысли, ни темпераментом. Бездарные, трусливые, они не упускали случая унизить нижестоящих И хотя я лично тогда еще с начальственным хамством лоб в лоб не сталкивалась, чуяла в родительских гостях такую возможность, готовность. Нами Микоян, сидя рядом с мужем, ведущим культурой, была молчалива и казалась старше своих лет ранее седдина темное платье скованности вместе с тем беспокойства гасили в ней женскую привлекательность которой она от природы была наделена и вдруг уже в самолете на пути в ереван стала на глазах расцветать улыбаться и говорить говорить без умолку как узник выпущенный из тюрьмы на волю разница между нами была в двадцать лет но я чувствовала себя взрослее Ту Армению, о которой нами написала в книге, она показала, открыла мне. Гехард и Чмядзин, древнейшие хачкары, свидание с католикосом Возгеном II, в присутствии верного стража, небольшого росточка, но грозного, с оттопыренными ушами. Посещение мартироса Сарьяна, совсем уже древнего, дремлющего в кресле. Встречи с друзьями ее юности, открытыми, по-южному яркими, взрывными. Все это сплелось в праздник, и я благодарна ей за него до сих пор. Но и там, в обласкности нами металась, накатывала депрессия. В сознании, в душу был всажен гвоздь. Отец, которого она в детстве лишилась, был при Хрущеве реабилитирован. Но тогда же одновременно в опалу, как у нас водится, унизительную, был брошен тот, кто ее удочерил. Я видела перед собой человека, в чьей судьбе лихие броски истории свернулись мертвой петлей, удавкой. Ее отмякшую было с друзьями, как магнитом тянуло, в местный армянский Кремль, к новым хозяевам республики, без надобности, а будто из мазохизма. Хотя опыт мог научить, что в таких сферах бывшим, поверженным, мягко говоря, не сочувствуют. Впрочем, ее не лишили привилегий. Как невестка могущественного Микояна, жена замминистра, она не была выброшена из круга избранных пользующихся благами, о которых простые советские граждане могли лишь догадываться. Пресловутый аскетизм этих избранных она тоже воспела в книге, не замечая, что выглядит это фарсом. То, что они сидели на казенной мебели с жестяными бирками, а их жены-соратницы не носили колец, подвиг. Да что нам за дело до их неприхотливых вкусов, когда страна разваливалась и в итоге развалилась? Версия об обманутости этих скромниках в их вере и идеалах не проходит. Кто ж обманул-то? Не они ли сами себя? Чьи они жертвы? Ну, грызлись бы друг с другом, так ведь утянули в гибельную воронку народ миллионы. Ущерб, нанесенный нации, неизвестно, будет ли когда-нибудь залечен. Автор книги поддерживает миф, что там, наверху, в высших эшелонах власти, были хорошие и плохие... И наши несчастья от того произошли, что плохие победили хороших. На самом же деле, так видится мне, все они стоили друг друга. В полном согласии приняли установку на безжалостность, бесчеловечность, и в начале лучезарных тридцатых, вспоминаемых автором как «Сон золотой», вовсю уже, как известно, кипела работа по уничтожению вражьего семени. Врагов же они все без исключения чуяли повсюду, и среди близких, друзей тоже. Атмосфера ненависти, вот чем они в своих собственных домах дышали. Создавались кланы, но руководствовались там отнюдь не патриархальными правилами. Это были шипящие злобы гнезда змей. В книге есть эпизод. Хозяин Анастас Микоян на воскресном обеде, где все домашние были обязаны присутствовать, заговорил восторженный о певце Рашиде Пейбутове. На щечке родинка, полумесяцем бровь. Невестка нами, кстати, с консерваторским образованием, посмела возразить, что вряд ли этот певец заслуживает столь высокой оценки. И гробовая тишина. После свекровь строго ей выговорила задерживость, напомнив, что Анастас Иванович не просто глава семьи, но и член политбюро, и при нем надо уметь молчать однако абзацем ниже сама же нами о сказанном начатто забывает и снова о скромности снова о аскетизме семьи где ее достоинство постоянно оскорбляли да пусть бы лучше пили с утра до вечера шампанское и крой закусывая но имели в сердце хотя бы каплю доброты после армянской поездки я навещала нами в том самом и внешне зловещем доме на набережной где она после жизни в кремле а потом в правительственном особняке на воробьевых горах получила квартиру. Там в свое время жила и моя мама, будучи замужем за летчиком-полярником, героем Советского Союза, Мазуруком. Оттуда ушла к моему отцу в коммуналку, без малейших сожалений. Может быть, потому что не родилась в Кремлевском кругу. В шекспировский Эльсинор, подъезды, обдающие сырым мраком расстрельных подвалов, вахтеры с повадками вертухаев, туда было страшно заходить. А вот те, кто там жил, цеплялся за свои пятикомнатные, обставленные мебелью эпохи террора. Нами было жаль. Убитая воля, к какому-то сопротивлению, вот что она тогда с собой являла. Думаю, что визиты к ней оказались важны не меньше, чем открытие Армении. Тогда начала возревать брезгливая ненависть к власти, к тем, кто ее олицетворял, к оличе и себя, и других. Навсегда, как свидетельствует книга, написанная Микоян уже в старости, Ее познавательность в авторских проговариваниях, как бы в случайных, но знаменательных. Так мы узнаем, что у Берия, из друзей, ставшего палачом, был, оказывается, отменный, редкостный в той среде вкус к вещам, к устройству жилья. Узнаем, что у дочери Сталина после всех перипетий остался умный, слегка усталый взгляд, прищур отца а полуграмотная ткачиха Фурцева, поставленная над отечественной культурой, обладала интуицией, подсказывающей ей, что композитора Шостаковича лучше навещать у него дома, а не вызывать в свой кабинет на ковер. Такие детали, претендующие на объективность, уж о сталинском прищуре не надо бы, выдают так и ненайденную позицию, не нравственный стержень. Даже в камерных, внутрисемейных рамках свекар анастас микоян изощный политик и примитивный домашний деспот в чьем присутствии родственники замирали от рыболепства удостаивается горячей признательности за то что когда его сын намен муж решил уйти к другой женщине пригрозил разжаловать его из генералов лейтенанты и сослать в сибирь вот нрава и как драгоценные сбереженные для потомков сведения сообщаются подробностями кояновской диеты вегетарианские его пристрастия распорядок дня О той же дочери Сталина, Светлане, сказано, что у нее были всегда твердые жизненные принципы, которыми она, видимо, и руководствовалась, когда бросила собственных детей и, вернувшись на родину спустя 17 лет, удивилась, что они не кинулись ей в объятия. Автор сочувствует ей. Коварство, доносительство, потиживание, предательство, отречение даже от родственников в окружении, в семьях первых лиц страны Микоян видела с детского возраста и приводит примеры в своей книге, но умудрилась остаться наивной, обижающейся несправедливостями из ряда обыденности, возводимыми ею в масштаб вселенской катастрофы. Ну, вставляли палки в колеса ее сыну, взявшему артистический псевдоним Стас Намин, которого, помнил курсантом Суворовского училища, застенчивым, тоненьким, гибким и ставшим главой концерна корпорации СНС, грузным, хватким, властным. Мать горда и слава богу, но, отмечая добродетеля своего приемного отца, Григория Арутинова, нами называет среди важнейших его чуждость предпринимательству, и что в юности порвался отцом торговцем. Но Стас-то намен, вовсе предпринимательству не чужд. На этом поприще и а вовсе не музыкальным. И акценты смещать не следовало бы, сообщая о неприятностях Стаса, как о гонениях на смельчака, вступившего в схватку с системой. Сказал слеток кремлевская тепличность, не научившая отличать царапин от ран, или пройдя испытание кремлем, нельзя остаться неповрежденным умственно, душевно. Бедная нами, милая, ранима, так и осталась в клещах монстров, хотя никого из них уже нет в живых. Мнение Берберовой принадлежит высказывание, что страдание может быть оправдано только одним, если оно приводит к косознанию. И у народа в целом, и у каждого в отдельности а иначе все было зря. 2001 год.